Глава сорок первая. Глоток свободы. «Не могу прикасаться к плите. Не могу и все. То, что я готовлю, должны есть мои любимые люди, а здесь их нет. Поэтому у нас полный холодильник полуфабрикатов, и сейчас я заливаю мюсли молоком, не представляя, как буду запихивать в себя. Но моим детям нужна сильная, здоровая мама». Преодолевая тошноту, методично подхватываю ложкой еду и отправляю в рот. А Стефе стараюсь не думать. Думать о нем теперь слишком больно. Мне не хочется никак опошлять то, что было между нами, поэтому я просто выключаю себя. Стараюсь жить здесь и сейчас. Примитивными потребностями и Ильей. Вообще стараюсь не думать ни о чем, кроме Ильи. Тори, у меня дискомфорт в желудке от такой еды. «Мне жаль», — равнодушно вздыхаю я. «Пообедай в ресторане». «Приготовь что-нибудь, будь добра». «Не могу. Даже объяснять не могу, почему не могу». Сполоснув чашку, ставлю ее на место. Ухожу, ложусь на кровать и часто сглатываю слюну, пытаясь сдержать тошноту. «Ангелина? Приветствую», — слышу из кабинета Бориса. «Рад слышать. Да. Да». В больнице? Аркадий? Ах да, запуск проекта. Понимаю, конечно. Держитесь с дочерью. Уверен, все будет хорошо. Виктория? Да, телефон временно выключен. Договаривались? Минуту. Подходит ко мне. Тори, Ангелина Забродина звонит. Говорит, ты обещала ей позвонить. Рывком сажусь на кровати. Ангелина. Выхватываю из его рук трубку. Да, Виктория, ты не могла бы приехать ко мне? Прости меня ради Бога, мне так неловко. Пообещала и сама свалилась с недомоганием. О, извини. Нет, нет, сейчас уже лучше. Я обязательно приеду, обещаю. Прямо сегодня. Скидывай на этот номер, что привести. Отдаю телефон Борису. У Ангелины инфаркт. Мне нужно ее навестить. У нее полно прислуги. «Зачем?» Причем здесь прислуга? Ей нужна человеческая поддержка, у нее дочь на операции». «Ладно». Недовольно. «Но, по-моему, это бестактно, просить о помощи соседей». «А, по-моему, это очень правильно. Люди должны быть людьми». Выглядывает в окно, чуть раздвигая жалюзи. «Собирайся, я вызову такси. Навестим ее вместе». Со остервенением быстро расчесываю копну своих волос, Стёпа любит, когда распускаю, Борис, когда собраны в кондовые укладки. А идите вы оба к черту, плиту пышную расслабленную косу, выпускаю пару прядей. Я вся какая-то отекшая, некрасивая, мне все равно. Поездка к Ангелине это как глоток воздуха в этом болоте безысходности, хоть кому-то доставить радость. Заодно спрошу у нее, как мне быть и как отвоевать Илью. Она в своем фонде постоянно работает с юристами. Может, кого посоветует. Кольцо, правда, осталось у Стефа. Но мне плевать. У меня украли ребенка. Если нужно, я украду и деньги, и другие драгоценности из семейного сейфа, чтобы вернуть его. Никаких культурных и моральных барьеров во мне не осталось. Подвеска с бриллиантом. Быстро отыскиваю в шкатулочке, надеваю на шею. Пусть будет со мной. Вдруг что-то... Надеваю серое длинное бесформенное платье в стиле Боха. Не хочу быть женщиной. Отстаньте. Прячу подвеску за высокий вырез. Она сюда совершенно не идет. Борис вызывает такси. Где моя машина? Пока что у отца. Ясно. А твоя? Моя мне пока не нужна. Я отогнал ее на тех Мы садимся в такси. Мой сын еще в России? Уточняю я, организуя отжавшего все мои внутренности страха. Наш. Конечно, Тори. Мой. Был бы наш, ты бы загрыз за него. Я это и делаю. Нет, ты делаешь противоположное. Пока ты грызешь, не за него, а его. Чтобы его страх остаться без мамы был моим ошейником. Ты так изменилась. Прежней я точно не стану. Ты сама не в состоянии понять, что для тебя благо. Близкие тебя защищают, ты воспринимаешь это как агрессию. От чего защищают, прости? От ошибок. А, -а Борис, М -м? я хочу познакомиться с твоей матерью, вздрагивает. «Мы это обсуждали». «Ничего мы не обсуждали. Ты привел пару десятков доводов, почему нет. Меня не устраивает ни один. Я хочу познакомиться». «Зачем тебе это?» «Ты же пытаешься наладить наш брак, вернуть взаимопонимание. Так вот, я требую знакомства с родителями. И для себя, и для их внука». «Быть может, они встанут на нашу с Ильей сторону». Мои родители превратили мое детство в хаос. Это было ужасно. Я пытаюсь дать моему сыну порядок и определенность. Схемы и правила, чтобы он мог быть успешным. Мои родители лишнее звено и в его, и в твоем мире, поверь мне. Не верю. Купив по дороге в определенной церкви несколько свечей, как просила Ангелина, заезжаю еще в пару магазинов. Покупаю несколько книг, какие-то приятные мелочи. Изящную чайную ложку с красивым чайным набором. Теплый палантин. Меня саму не радует ничего без Ильи. Но бороться с унынием как-то нужно. Быстрее выздоровеет, быстрее окажется рядом с дочерью. Подбираю для нее какие-то подбадривающие слова. Ох, нужно было испечь для нее и Ксении что-нибудь. Что-нибудь парное. Половину отвести одной, половину второй. Пофотать их, переслать фотки. Пусть почувствуют друг друга ближе. Да, так завтра и сделаю. В больничном холле людно, но мы идем к лифтам. Подожди здесь, разворачиваясь внезапно я к Борису. Почему? Хмурится. Думаю, Ангелине будет неловко лежать перед мужчиной. Именно поэтому она попросила приехать меня, а не нас. Хорошо. Притормаживает, садится в кресло, доставая планшет. «Я жду тебя здесь». Как только двери лифта закрываются, я вдруг начинаю глубже и увереннее дышать. Я совсем справлюсь, лишь бы не увезли Илью. Они легко подделают разрешение на вывоз его за границу. Мне нужен юрист и... Мне нужно выкрасть сына. «Как?» Уточнив у медсестры за стойкой, где нужная палата, иду по пустому коридору. Двери некоторых палат открыты. Я стараюсь не заглядывать, чтобы не смущать лежащих там людей. Так, вот здесь, кажется. Здесь вип-палаты. Дверь закрыта. Двадцать пятая. Тихо стучусь, захожу. В ванной комнате на входе в палату шумит вода. Наверное, она там. Прохожу глубже. Ставлю пакет на подоконник. Смотрю в окно. Вниз. Там машина Стефа. Дыхание перехватывает. В солнечном сплетении болезненный мучительный взрыв, на глаза накатываются слезы, отчаяния и обиды, на всех, сзади шаги. Прижимая ладони к горящим щекам, отворачиваюсь от окна и встречаюсь глазами с ним. Ну привет, ягода. Его побелевшие губы подрагивают. Ты кое-что забыла у меня? Протягивает раскрытую ладонь с кольцом. Может, хочешь вернуть на место?